Глава 17. Рождение демонов Майтрея сказал «Узнав от лотоса рожденного о том, что мрак накрыл вселенную по замыслу Всевышнего, боги со спокойным сердцем отправились в свои домы. Нина миг добродетельные дети», не забывала пророчество мужа о том, что дети ее, зачатые в предзакатный час, причинят несчастье Вселенной. По истечении ста лет она разрешилась от бремени двумя близнецами мужеского пола. В час появления младенцев на свет — В небесах, на земле и в мировом пространстве случилось невиданное буйство стихий, заставив все живое трепетать в ужасе. Ветер гнул к земле деревья, вздымал пыль столбами, молнии жгли воздух, гром катался в небе тяжелым хохотом. Дрожали горы, изрыгая кроваво -огненные потоки. Земля пылала пожарами, обращаясь в мертвую пустыню. Предвестник зла, жестокий и беспощадный, Шани, Сатурн, сделался повелителем неба. Землю окутала тьма, озаряемая всполохами молний и блуждающими звездами. Не утихая, выли буйные ветра, вырывая с корнем могучие деревья. И вихри были их дружиною, тучи пыли боевыми знаменами. Тьма накрыла вселенную. Звезды спрятались во мгле свинцовых туч. То и дело разражавшихся зловещим громовым хох. Океан, терзаемый огромными волнами, смятение царило среди всех тварей морских. Реки и озера вышли из берегов, потопив водные пучины, некогда украшавшие их лотосы. Затмения, солнечные и лунные, то и дело сменяли друг друга. У луны и солнца появился зловещий туманный орел. Горные пещеры исторгали из утроп звуки, похожие на грохот боевых колесниц. Шакалы выли возле людских жилищ, огнем дышали их кровавые смрадные пасти. В горных расщелинах зловеще свистели и ухли совы. Псы, задрав морды к небу, завывали диким зверем и плакали, как малые дети. Всюду носились табуны диких ослов, что истошно ревели и били о землю твердыми копытами. Перепуганные до смерти птицы с криками бросали свои гнезда, скоты в стойлах мочились и испражнялись от страха. У коров кровоточило вымя. Облака проливались на землю гнойными дождями. и Извояния богов в храмах жалостно рыдали. Деревья без ветра валились на землю. Ярче обычного светились злые звезды, заслонив собою благоприятные светочи. Вспять обернулись небесные тела, смешалось их круговращение. Всех живых тварей, богов, людей и зверей, кроме четверых отрогов, обуял несусветный ужас. Не ведая тайны происходящего, обитатели вселенной трепетали пред скорым концом света». Новорожденные сыны-дети оказались необычно крепкого сложения. Тела их, словно отлитые из железа, росли не по дням, а по часам, как две скалы во время морского отлива. Скоро достигли они столь внушительных размеров, что, казалось, головами подпирали целый небосвод». Широкой грудью заслонили они солнце и луну. Земля-матушка сотрясалась под их тяжелыми шагами. И во мгле, окутавшей землю, блистали лишь золотые уборы на головах братьев, да обручи на их могучих руках-молотах и шитые золотом ремни, что опоясывали их крепкие станы. Того, кто появился из Утробы Дити первым, родоначальник Кашьяпа назвал Златооким, Хераньякшию, а тот, кто был первым зачат, получил имя Златовласый, Хераньякашипу. Вскоре Хирани выпросил у деда своего Брахмы благословение для себя, гласящее, что никому из живых тварей не под силу лишить его, Хирани Кашипу, жизни. Уверенный в собственном бессмертии демон, вскоре возомнил себя владыкою мира и победителем судьбы. Кераньякша старался во всем угодить старшему брату. Водрузив на плечо тяжелую железную палицу, он отправился гулять по бескрайним просторам вселенной, грозя истребить всякого, кто бросит вызов власти его любезного брата. Отличался златоокий герой весьма неуемным нравом. Звоном ножных золотых колец сопровождалась его тяжелая поступь. Цветочный венок украшал могучую грудь демона, сжимавшего в руках исполинских размеров палицу. Уверенный в своей неуязвимости, благодаря находчивости, доблести и благословению Творца Хераньякша, не боялся никого и ничего». И мудрено ли чувствовать свое превосходство над миром, когда боги небесные, едва завидев тебя, забиваются в щели и норы, как змеи в страхе перед царь-птицей-горудой? горудои Опустели небеса! Безмолвствовало царство райское». Не найдя в целом свете того, кто отважился бы скрестить с ним оружием, предводитель демонов возопил торжествующе. Воротившись с небес, златоокий победоносец ринулся в бушующую бездну мирового океана, резвясь и плескаясь точно слон в прохладной реке на излете знойного дня. Перепуганные твари морские и все воинство водного царя вороны попрятались кто куда. «Так, ни разу не взмахнув палицею, демон сделался владыкою всех трех миров». Много лет Хераньякша метался по морю, забавы ради сокрушая железной булавой пьяные волны, что исполинскими стенами вставали у него на пути, и однажды он очутился у врат города Випхавари, откуда воруна правит всею водной стихией. Дабы потешиться самому и потешить свою дружину, Хероньякша пал в ноги морскому царю, Точно подлый раб, и молвил притворным. «Сразись со мною, главный бог, Образуй подлого раба. Слава твоя поныне гремит во всех сторонах света». По сей день владыки небес восторгаются Твоею победою над полчищами титанов, сынов Дану. «Царь Небесный молится на Тебя, как на Своего Избавителя. Вселенная по сию пор восхищается царственным жертвоприношением, что было учинено Тобою в честь Своей победы. Малва твердит, что мир не видывал столь великолепного таинства». Оскорбился почтенный ворона, услышав смешливые речи Кашяпова сына, но виду не подал. "Дитя моё", ответил спокойно повелитель вот. "Старья уже для ратного дела. Да и вряд ли кто из ныне живущих Способен быть достойным соперником Столь искусному воину. Впрочем, есть существо, С кем стоило бы тебе помериться силою. Мудрые сказители величают его Непобедимым и сильнейшим из сильных. Что до меня то, разгромив дряхлого старика, ты не стяжаешь себе славы. Иное дело — бог богов, вишну. Держни бросить ему вызов, он уж поубавит тебе спеси. Познав его силу, ты уснешь вечным сном, смердя на радость гиен и шакалов. Он не потерпит возмутителя спокойствия. Ни один попранник закона еще не ушел от возмездия Вседержителя. Доставь радость праведным душам. Брось вызов Господу Богу.